Куда стреляла Аврора? Керенский понимает, что дело худо. Постоянно бегает в генеральный штаб и шлет приказы на фронт о высылке войск. А не получив ответа, начинает действовать сам. Правда, как-то странно. На рассвете 24 октября отряд юнкеров и милиции совершил на типографию труд, где печаталась большевистская газета. Изъял отпечатанные номера, рассыпал набор. Затем нападающие опечатали дверь и встали в карауле. Простояли они там не больше двух часов, пока не явилась рота солдат литовского полка с пулеметами. Солдаты предложили юнкерам убираться, пока целы. Те убрались, с пулеметами не поспоришь. Но этот нелепый захват был то, что надо. Через несколько часов вышел новый номер газеты, в котором уже имелось обращение Сталина с рассказом о случившемся. В тот же день полковников издает приказ номер 251. Первое. Приказываю всем частям и командам оставаться в занимаемых казармах впредь до получения приказов из штаба округа. Всякие самостоятельные выступления запрещают. Все выступающие, вопреки приказу с оружием на улицу, будут преданы суду за вооруженный мятеж. Второе. В случае каких-либо самовольных вооруженных выступлений или выходов отдельных частей или групп солдат на улицу, помимо приказов, отданных штабам округа, приказываю офицерам оставаться в казармах. Все офицеры, выступившие помимо приказов своих начальников, будут преданы суду за вооруженный мятеж. Третье. Категорически запрещаю исполнение войсками каких-либо приказов, исходящих от различных организаций. Интересно, а верил ли он сам, что этот приказ исполнит? Тем временем Керенский собирал силы для охраны Зимнего дворца. Получалось очень плохо. Большинство тех, кому это было приказано, уклонилось от такой чести. К примеру, из ударного женского батальона Марии Бочкаревой пришла одна рота, примерно 200 человек. Затем к ним присоединились 68 юнкеров Михайловского артиллерийского училища. Кроме того, во дворцы уже находились или прибыли на дежурство ночью и днем 24 октября 134 офицера и около 2000 человек из школ прапорщиков Петергофа, Орненбаума и Гатчины. Около половины третьего генштаб принял решение развести Литейные, Троицкие и Николаевские мосты. Дворцовый мост жестко контролировался войсками, находящимися возле Зимнего. Таким образом, защитники власти хотели отрезать от города Красную Выборгскую сторону. Что было бессмысленно, потому как казармы большинства частей гарнизона находились на левом берегу. К тому же имелись Невская и Нарвские заставы, не менее эллюционно настроенные. Впрочем, из развода мостов тоже ничего не получилось. Юнкера Михайловского училище прибыли к Литейному мосту, но тут на них наехала вооруженная толпа. благо располагались казармы Преображенского полка, разоружила и под конвоем повела в родное училище. Ударниц направили развести Троицкий мост, разрешив применять оружие. Однако дамы увидели, что все подходы прекрасно простреливаются пулеметами, установленные вдоль стен Петропавловской крепости, и решили, что целее будут, вернувшись обратно. Николаевский мост удалось развести, оттеснив отряд Красной Гвардии, но ненадолго. Ночью к мосту подошла Аврора. Сражаться с плавучим бронированным монстром дураков не нашлось, юнкера разбежались, мост свели обратно. С Авророй вообще интересно вышло. Она стояла на ремонте на адмирательских верфях, это ниже, по Неве, и должна была проводить ходовые испытания. Но пришел приказ ВРК обеспечить сведение моста. Офицеры отказались выполнять этот приказ. Тогда матросы заявили, что поведут «Аврору» сами. Офицеры схватились за голову. «Вы ж ее на миль посадите». И посадили. Фарватер на Неве очень сложный. Особенно для океанского крейсера. В общем, офицеры привели корабль. Он им оказался дороже, чем какое-то там временное правительство. А дальше все пошло как положено. Телеграф, телефон, вокзалы, электростанция. Таким образом, к раннему утру 25 октября правительство осталось без телефонной связи и энергоснабжения. Точнее, не совсем. А политичные телефонистки, по доброте душевной, соединяли членов правительства с их домами. А оттуда уж перезванивали. Что же касается помощи, которую ждал Керенский, то части с фронта отказывались идти на Петроград или, не доходя до города, объявляли о верности ВРК. На рассвете министр-председатель обратился к стоявшим в столице казачьим частям. Те поинтересовались, подойдет ли пехота. Узнав, что пехота не предвидится, заявили, что не намерены выступать в одиночку и служить живыми мишенями. В 11 утра Керенский на автомашине, одолженной в американском посольстве, умчался куда-то в юго-западном направлении искать верные войска. Интересно, что все это время город жил обычной жизнью. Ходили трамваи, работали магазины, театры, кинотеатры и рестораны. Никаких революционных масс на улицах не наблюдалось. Массовое шоу началось только 25 октября. В полночь 25 октября в Смольном появился Ленин, который не выдержал сидения на квартире. Мне всегда было интересно, как он добрался. Дело в том, что я живу в пределах прямой видимости от дома на Сердобольске-1, откуда ушел Ленин, и не раз и не два пешком прошагал примерно эту дорогу. Ну так уж случалось. Так вот, под одним сведениям, Ленин и его охранник Рахья поймали у финляндского вокзала извозчика. По другим, Ильич сел в трамвай, где учил кондукторшу, как надо делать революцию. Как бы то ни было, появившись в Смольном, он тут же развил бурную деятельность, требуя захватывать все как можно скорее. В середине дня подошли морячки из Кронштадта, собравшие для этого перехода все, что могло плавать. Список впечатляет. Два минных заградителя «Амур» и «Хапер», бывшая яхта командующего портом «Зарница», переоборудованная в госпитальный корабль, учебное судно «Верный» и линкор «Заря свободы». Настолько старый, что на Балтийском флоте его прозвали «утюгом». Линкор тащили четыре буксира. Кроме вышеперечисленного, во флотилию входили многочисленные пассажирские колесные катера и баржи. Недаром потом говорили, из-за острова Кронштадта на простор Нивой реки выплывает много лодок, в них сидят большевики. К этому времени оставалось занять адмиралтейство и генеральный штаб. И, разумеется, Зимний дворец. А так называемом «Штурме Зимнего» в советское время понаписано и снято много разного. Кадры из фильма «Эйзенштейн. Октябрь», которые и теперь часто показывают, многие воспринимают как документальные. Тем более, что Эйзенштейн специально снимал под документалку. Такая у него была в 20-х годах творческая манера. Но к реальности это не имеет никакого отношения. Существует огромное количество описаний процесса «Штурма», и все они противоречат друг другу. Так члены ВРК антонов Осеенко и Подвойский в своих мемуарах не могут членраздельно объяснить, какого черта революционные массы болтались вокруг здания целый день. Бардак был, конечно, полный. Собираться потихоньку-помаленьку стали лишь во второй половине дня. Члены ВРК организовать собравшихся на штурм то ли не умели, то ли не хотели. Да и те, видимо, не очень нервались, полагая, что временное правительство и так сдастся. Во время штурма ведь и убить могут, а оно кому-то нужно. На набережных стояли любопытные. Тем временем защитники Зимнего стали потихоньку разбегаться. Первыми ушли самокатчики, которые постоянно охраняли Зимний дворец. Примечание. Самокатчики, солдаты связи. передвигавшиеся на велосипедах, самокатах или реже на мотоциклах. Потом стали потихоньку уходить и те, кто пришел на его защиту, по одному и целыми отрядами. Кстати, комендант Зимнего дворца, недавно назначенный офицер Гатчинской школы прапорщиков, очень плохо представлял план здания. А ведь во дворце, кроме парадных подъездов, имеется еще множество служебных. Многие из этих дверей остались без охраны. Так что через какое-то время внутрь стали просачиваться вооруженные люди. Сперва их разоружали, но поскольку охранять их было некому, они просто-напросто уходили. Потом стали проникать группами, благо с миллионной это можно было сделать практически незаметно. А защитники продолжали разбегаться, и в конце концов критическая масса проникших повстанцев превысила число защитников. Штурм был завершён. Члены Временного правительства теперь хотели одного, чтобы кто-нибудь их поскорее арестовал, потому что повстанцами никто не руководил и кто знает, что придет им в голову. В конце концов, когда никакого сопротивления уже не было, явился Антонов-Авсеенко с группой товарищей, арестовал всех министров и припроводил в Петропавловскую крепость». Кстати, в последующие несколько дней либеральные газеты напечатали, что якобы всех временных посадили в баржу и утопили в Неве. Эта баржа будет всплывать, вернее, тонуть в либеральной прессе во многих эпизодах гражданской войны, демонстрируя зверство большевиков. Некоторые до сих пор повторяют этот бред. Между тем, биографии членов Временного правительства хорошо известны. Вот некоторые из них. Военный министр генерал маниковский во время Гражданской войны был начальником снабжения Красной Армии. Морской министр Вердеревский уехал во Францию, а в 1945 году явился в посольство СССР и принял советское гражданство. Министр путей сообщения Ливеровский стал в СССР видным специалистом по транспорту, строил дорогу жизни к блокадному Ленинграду. Один из министров Третьяков эмигрировал во Францию, стал виднейшим агентом советской разведки с 1929 года и в 1943 году был казнен немцами. Министр Кишкин, который 25 октября был назначен особо уполномоченным Временного правительства по водворению порядка в Петрограде, работал на разных руководящих должностях в Народном комиссариате здравоохранения РСФСР СССР. Читатель может спросить, так «Аврора» стреляла или нет? Да, в 20.40 был дан холостой выстрел, который гораздо громче обычного, и его услышали во всем городе. Кроме того, было проведено еще несколько залпов из 6-дюймовых орудий из Петропавловской крепости. Стреляли к картечью и брали прицел откровенно выше, то есть никакого вреда дворцу причинить не смогли бы. Зато зрелищно. А зачем? На психику давили? Может и так. Но есть и другая версия. Дело в том, что примерно в то же время в Смольном открылся второй съезд советов. Состав его был такой. Из 670 делегатов 300 были большевиками. 193 эсерами, из них более половины левые эсеры. 68 меньшевиками. 14 меньшевиками-интернационалистами. А остальные или принадлежали к мелким политическим группировкам, или вообще не входили ни в какую официальную организацию. Сравните с первым апрельским съездом и почувствуйте разницу. Так вот, стрельба началась очень удачно, когда все заняли свои места. После этого меньшевики и правые эсеры начали осуждать большевиков за то, что они развязали восстание. Смысл ответа большевиков был «они пошли бы во ребятах». и оскорбленно покинули съезд. Что, собственно, и было нужно большевикам. Они уже насмотрелись на то, что представляет из себя коалиционное правительство. И кто такие меньшевики и эсеры тоже насмотрелись. Поскольку никакого кворума съезд не предусматривал, то после ухода несогласных большевики только радостно хмыкнули. Знакомый нам Суханов, к этому времени влившийся в ряды меньшевиков, признавал впоследствии, что демонстративный уход меньшевиков и эсеров имел огромное историческое значение. Он отмечал, мы ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными господами всего положения, уступив им целиком всю арену революции. Вы, наверное, догадались, к чему я веду. Организовать шоу с орудийной стрельбой в нужный момент проще простого. Телефоны тогда имелись. Когда начался съезд, оставалось только позвонить Петропавловку. Огонь, ребята! И уж совсем просто просчитать реакцию делегатов. Тогда уходить с разных форумов было в обычае. А что? Изящная провокация никаких коалиций. Между тем, у большевиков возле Зимнего дворца возникла новая проблема – Надо было выгнать из дворца революционной массы, да еще проследить, чтобы те ничего не украли. Выходы блокировали латыши. Выпускали из одних ворот на дворцовую площадь, где тоже стояли латышские стрелки, и деловито изымали прихваченные ценности. По словам одного из очевидцев, рядом с ними росла гора всяких вещей. В общем и целом удалось пресечь мародерство, хотя не совсем. У одного моего знакомого дома стоит шкатулка, которую его прадед, революционный матрос, вытащил такие из зимнего. Со штурмом связан еще один малоизвестный эпизод. Чтобы умереть вместе со своими избранниками, дело было так. В городской думе в этот день шло заседание. Эта структура наивно пыталась стать посредником между временным правительством и большевиками. Понятно, что не вышло. И тут в Думу дозвонился министр земледелия Маслов. «Мы здесь, в зимнем дворце, совершенно брошены оставлены. Нас посылало во временное правительство демократия. Мы не хотели туда идти, но мы пошли. А теперь, когда наступила беда, когда нас расстреливают, мы не встречаем ни от кого поддержки. Конечно, мы умрем здесь, но последним моим словом будет презрение и проклятие той демократии, которая сумела нас послать, но которая не сумела нас защитить». Тут же возникла идея отправиться всем составом в Зимний дворец, чтобы умереть вместе со своими избранниками. У депутатов-большевиков примечание. В городской думе были представлены все тогдашние партии, от большевиков до кадетов. Эта мысль, естественно, энтузиазма не вызвала, и они отправились в Смольный. Остальные были в восторге. Правда, собирались очень долго, но в конце концов вышли на Невский. Городская дума находилась в одноименном здании возле гостиного двора. К думцам присоединились те, кто ушел со съезда Советов. Они построились в колонну по четыре и, затянув Марсельезу, двинулись в сторону Зимнего. Однако красивый жест не вышел. Опять помешала матросня, правда трезвая. В возле Екатерининского канала колонну тормознул отряд моряков, который предложил им расходиться по домам. Те потребовали, чтобы их пропустили, на что получили отказ. Затем подошел другой матрос и пообещал набить всем морду. Не оценили братишки душевный порыв членов городской думы. Этим все и закончилось. Начиналась иная эпоха.